На следующее утро Ая и Елена проводили меня на работу. Пока я ехал на поезде, я проверил Арию-сан и азит сана с помощью отслеживания. Ария-сан вся в заботах в окружении детей. азит сан путешествует по неизвестной местности на большой повозке, запряженной конем под охраной мужчины, смахивающего на авантюриста. Упс, он уже выехал из города. Интересно, когда он будет в следующем городе. Думаю, нужно проверять его почаще. «Доброе утро!» Я поприветствовал коллег и занял свое рабочее место. Затем включил компьютер и проверил почту. От такого количества сообщений я сразу почувствовал себя уставшим. После того, как я закончил просматривать письма, новых дел не появилось, так что я решил сделать перерыв и отдохнуть. Однако заметил, что что-то незнакомое отображается на мониторе. Значок «Предупреждение» загорается и пропадает. «Что это такое?» Я спросил у коллеги, сидящего рядом со мной, про этот значок. Но он ничего не знал. Кроме того, когда коллега смотрел на мой монитор, мне показалось, что он не увидел значка предупреждения. Только я его вижу. Это может быть связано с магией? Я осторожно открыл папку со значком предупреждения на сервере. Как только я открыл папку, появился исходный файл со значком предупреждения. На этот раз я попытался открыть исходный файл. Исходным файлом оказался код программы которую использовал я в прошлый раз, в одном из ее источников появился такой же значок предупреждения. Интересно, что в этом источнике? Я аккуратно проверил эту часть. Это же баг! Удивительно, что ошибка находилась в этой части. Кроме того, эта ошибка критическая. Она активируется при определенных условиях и удаляет все важные папки. Я немедленно связался с программистом, чтобы все устранить и избежать непоправимых последствий. Затем я заметил аналогичный значок предупреждения еще в нескольких местах, и нам удалось исправить в общей сложности три ошибки за день. «Маруяма-сан, вы сегодня в ударе, столько проблем выявить. Как вам это удалось?» Я удивил своего коллегу, сидящего рядом со мной. «На самом деле, в отпуске я приобрел способности в магии!» «Опять ты шутишь!» Но я не шучу. Судя по всему, значок предупреждения – это часть магии бдительности. Она эффективна и для работы с исходными файлами и папками, в документации и тому подобному. Владеть такой магией очень приятно. Это я что, могу сделать систему без багов? До сих пор самой полезной магией было понимание языка. За тысячу магических поинтов с магией понимания языка я прокачал английский язык до пятого уровня, благодаря чему я сразу смог прочитать статью на английском языке. Это также полезно при непосредственном чтении системных сообщений на английском на сервере. С помощью магии работу я сегодня закончил рано. Когда в последний раз возвращался с работы в такое время, даже не помню. Когда я вернулся домой, Елена была в гостиной. В платье с кружевами она размахивала палочкой и репетировала сцену из боея Magical Girl. Елена, что вы делаете? «С... ты же сама это. О, братик, добро пожаловать домой. Елена Чен пристрастилась к этому аниме. «Где вы у меня дома нашли палочку?» «Это моя, со старшей школы осталась. Отбивалась от парней в старшей школе». «Елена, вам нравится такой вид оружия?» «Нет, ну но ну, я просто играла с этим. Пожалуйста, не дразните меня». Елена смутилась, а её лицо стало красного цвета. «Нет-нет, я не дразню вас. Нам понадобится оружие, если мы хотим стать авантюристами, не так ли?» «Поэтому я хочу узнать, чего вы хотите». Мне очень жаль, а я подумала, я не так основательно подошла к выбору оружия. Елена Чан, как вы считаете, палочка хорошее оружие? Как бороться с помощью этого? А есть ли какое-нибудь магическое оружие, типа посоха или жезла в другом мире? а есть. Жезл с инкрустированным в нем драгоценным камнем – это магический инструмент, усиливающий вашу магию. Ясно. Давайте купим жезл в качестве оружия для Елены Сан в следующий раз. А что насчёт тебя, Ая? Я хочу себе крутой меч. Хочешь попробовать меч? Я вручил Ае меч, который я отобрал у солдата. О, тяжёлый? А? Сильно тяжёлый? Да, невозможно просто. Было бы хорошо, если бы он был полегче. Хм, давайте попробуем найти Ае более лёгкий меч в магазине оружия в другом мире. Да, давайте так и сделаем. О, ещё есть нож. Хочешь попробовать? «Нож? А какой?» Я показал нож, который отобрал у трёх головорезов. «Вот такой. Он от тех парней, которые напали на нас». «О, да. Мне забрать его обратно?» «Да, забери. Сразу что-то в плохое вспоминается». В конце концов, надо потом отвезти их в оружейный магазин. Но Елена в этом образе выглядела так мило. Интересно, сделает ли она это снова? «А что это я? Больше не думать об этом». Глава тридцать по Пообедав, я проверил Азид Сана. Он выпивал в какой-то городской таверне. Видимо, он прибыл в город. Который? Ниппа? Да, возможно. Сэйджи Сама, вы собираетесь отправиться туда прямо сейчас? Ну, мне в другую сторону. Вернусь после полуночи. А нам остаться дома? О, это всего лишь повод прогуляться ночью. После я сразу же вернусь назад. Ясно. В таком случае мы побудем дома одевшись я использовал телепортацию и переместился к казит сану и телепортировался туда так чтобы он меня не заметил я сразу же вышел но это совсем не обязательно надо было делать так как таверна освещается лишь тусклыми лампами поэтому лиц не видно теперь я возле таверны и думаю что мне делать вокруг все было черным черно мне нужно вернуться назад в таверну но это увеличит шансы того что азитсан меня заметит «Если нет освещения, то нужно его сделать, так ведь?» Я попробовал использовать магию молний, чтобы зажечь флуоресцентную лампу, однако всё пошло не так, как я рассчитывал. Мне нужны не только лампы, но и стартер для них. Я не понимаю, как это работает. Убрав флуоресцентную лампу, я попытался зажечь лампу накаливания. На этот раз всё отлично заработало, и лампочка осветила окрестности. Это привлекло слишком много внимания, но ничего не поделаешь. Быть может, люди смотрели сюда с мыслями, что это какая-то магия света. Я держал лампу перед лицом и шел по ночному городу. Там не было ни одной души. Магазины были закрыты. Больше прогуливаться смысла не было, однако вернуться до полуночи я не могу. Ну, давайте тогда забудем об этом и посмотрим на карту. Может, там есть что-то хорошее? И там я заметил странную вещь. На карте отображались только те места, в которых я бывал. А там отобразилось место, в котором я еще не был. Следуя карте, я вышел за пределы города. Если последую этим путем, то попаду в королевскую столицу. Что такое? Так это дорога, по которой Азитсан приехал в город из столицы. Это означает, если местоположение отображается на карте, я могу в виде координаты туда переместиться с помощью телепортации, так? Сконцентрировавшись на полпути до столицы, я использовал телепортацию. Это одна из главных дорог в лесу. Я смог переместиться. Отлично. Можно перемещаться по любым дорогам, по которым ездил Азид Значит, нет необходимости за ним телепортироваться каждый раз. Азид всего-то и нужно, чтобы продолжать путешествовать вот так. И тогда координаты сами станут появляться на карте для дальнейшего использования. Я радостно танцевал в тёмном лесу. На моё счастье прилетели пять теней. Тени принадлежали монстрам, волкам. Благодаря моему веселью я теперь в полном окружении. Поскольку людей вокруг нет, то не сдерживаясь, я воспользовался электрошоком. Убив монстров, сложил их в инвентарь. Я получаю удовольствие, убивая их. Задумавшись, я вернулся в город. На этот раз пошёл не внутрь, а решил осмотреть окраины. Там простиралось за горизонт поле. Я проверил оценкой, и оказалось, там растёт пшеница. Фу, как много пшеницы. Кажется, пшеничные поля простираются восточнее города. Пройдя дальше, я увидел лес. Я прогуливался между пшеницей и деревьями. Как магия бдительности оповестила меня значком на карте об опасности. Подойдя к тому месту, которое помечалось как опасное, я осмотрелся. Пшеница с шелестом качалась. На всякий случай я применил ускорение и искал опасность. Большая крыса выпрыгнула из пшеницы. Она замерла, удивившись лампе в моих руках, и злым взглядом посматривала на меня. Мы так и смотрели друг на друга, пока пшеница снова не зашелестела, и оттуда не вышло еще 20 таких же больших крыс. Испугавшись их числа, я отступил назад. Все монстры напали разом. Хотя я и избежал большинства атак благодаря ясновидению и ускорению, мне вдобавок приходилось ставить барьеры, чтобы блокировать атаки, которые почти меня доставали. Мне это начало надоедать. В нужный момент я переместился на метров 10 вперед, а затем использовал молнию по куче крыс, которые потеряли из вида врага. На секунду площадь вокруг стала идеально белой и раздался рычащий звук взрыва. Когда свет рассеялся, все крысы лежали обугленные на земле. Снова я спрятал всех двадцать одного монстра в инвентарь. Уровень вырос до 13 -го. В голове эхом раздалось сообщение о поднятии уровня. Я победил двадцать одного монстра, но поднялся только на один уровень. Они слабые монстры, а? В любом случае, на дорогах ночью опасно. Я развернулся и пошёл в город пешком. Поскольку уже было за полночь когда я вернулся, то переместился телепортацией. «Я дома. Ты ещё не спишь?» «А Елена уже уснула?» «С возвращением. Она не спала, но заснула, пока ждали тебя. Я же поспала немного. Как тебе новый город?» Я рассказал ей о карте, волках, больших крысах. В ответ получил «Братик, это нечестно!» Оу, кажется, моя сестрёнка в депрессии. пространственная временная магия. Глава 36. Озвучивает Максвелл специально для проекта Rulate Audio. Также хочу поблагодарить Лолитоп за поддержку. Несколько следующих дней я работал, Елена смотрела аниме на DVD, а Ая готовилась к поступлению в колледж. Что касается поездок, то обычно утром я ездил поездом, для возвращения домой использовал телепортацию. Я решил не рисковать покидать дом с её помощью, потому что имелся шанс, что кто-нибудь в месте назначения заметит меня. Моя работа шла так гладко, что почти не было сверхурочных. Елена... Видимо, весьма подсела на Маха Сёдзю и за поем смотрела их. Я забрал магический камень временного овладения языком, как только она закончила смотреть все DVD и дал ей посмотреть их еще раз без статуса временного овладения языком, чтобы она обучилась японскому и понемногу пыталась его понимать. Усилия Елены и любовь к девочкам-волшебницам позволили её знанию японского языка достигнуть поверхностного уровня. А я продолжает каждый день бегать вместе с Еленой. Она немного готовится к колледжу, затем наслаждается просмотром аниме с Еленой и ходит куда-нибудь развлекаться без определённой цели, ведя, очевидно, расслабленный образ жизни. Куда только подевалась вся твоя недавняя энергия азид продолжал заниматься своими делами в Ниппо. «Подобная жизнь продолжалась до прихода пятницы, когда я вернулся домой, как и всегда используя телепортацию. Я дома!» «Братик, давай сразу пойдем в другой мир». «Что это ты вдруг так неожиданно? А где твое с возвращением?» «Сейджи-сама, добро пожаловать домой. Братик, с возвращением!» «Мы планировали отправиться завтра утром. Почему ты хочешь именно сейчас?» «Потому что я не могу больше ждать. Хочу поскорее стать авантюристом». «Ты что, ребёнок? Обычно гостиницы почти полностью заняты в это время суток. Что мы будем делать-то? Ты хочешь, чтобы мы втроём спали на улице?» «Да ладно, у них ещё должен быть номер. Даже если только один». «Что за самоуверенное заявление? Если у них нет свободных комнат...» «Не только нам, но и Елене придётся спать под открытым небом. Не слишком ли это?» «Ух, я... это...» «Я... я тоже могу ночевать снаружи». «Не-не, это абсолютно неприемлемо позволять тебе подобное». «А что насчёт меня?» «Это нехорошо и для тебя, а я Просто сдайся, мы отправимся завтра утром. Как и планировалось, поняла?» О, «У меня есть идея. Если у них нет номеров...» «Мы могли бы пойти к Ари-сан. Э -э это хорошая идея, верно?» «Ну, нет. Всё ещё ничего хорошего. Места для нас троих там точно не хватит». «Я буду спать в спальном мешке. Я... Для меня это вопрос жизни и смерти». «Как часто вопросы жизни и смерти вообще возникают в твоей жизни?» «Ах, я понял. Пойдём». «Ура!» Ты говоришь так, даже несмотря на то, что я устал от работы. Я... я извиняюсь. Сать же Сама, если вы устали, я исцелю вас. Елена такая заботливая. Елена взяла мою руку и начала использовать магию. Это... исцелилась. Благодаря силе магии, я чувствовал, как усталость стремительно уходила и ощутил что моё тело и разум исцелились. Это опасно. Я так могу и пристраститься к этому. Однако, использующая магию Елена стала выглядеть несколько странно. Елена, с вами всё в порядке? Н нет. Так чтобы бы я... А я в порядке. Не-не, ваш цвет лица определённо странный. Я использовал анализ на Елене. Статус. Имя Елена Делайдос, род занятий принцесса, уровень 5, КП 20 из 104, опасность МП 200 из 278, сила 10, выносливость 9, навыки 10, сила магии 31 плюс 7, умение водная магия, уровень 2, управление водой. Магия исцеления уровень 3, смягчение болезни, увеличение скорости восстановления, восстановление жизненной силы, передача жизненной силы Нью. Елена, подождите, остановитесь. Прекратите использовать магию. Ш что такое? Что случилось? Лицо Елены Чан вдруг так побледнело? Елена, ваши ХП снизились. Вы используете не восстановление жизненной силы. А передачу жизненной силы? Она передает другому человеку вашу жизненную силу. А, это так? Быстрее восстановите ваше ХП. Да. -да. Елена смогла восстановить свое здоровье, используя восстановление жизненной силы. Ох, я испугался. Елена, эта магия запрещена. Вы поняли? Да. -да. Страшноватый старт. Но мы смогли положить этому конец. Должным образом подготовившись, я использовал телепортацию, и мы переместились в другой мир. Конец 36 главы. Глава 37. Прибыв в другой мир, мы сперва направились в гостиницу. Елена вручила магический камень временного овладения языком Ае. Придя на постоялый двор, мы поинтересовались, есть ли свободные комнаты. Оказалось, что имеется лишь один свободный номер. «Вот, погляди, у них только один свободный номер». «Но не впервые ночуем в одной комнате, я особо не возражаю». «И я тоже, у меня нет с этим проблем». «Эти ребята, как бы вы поступили, на нападя на вас?» «Нет, я не могу это сделать со своей сестрой». Н «Не, и и не могу напасть на Елену, возможно». Поскольку делать было нечего, я заплатил 20 аурумов и забронировал комнату. А также спросил хозяина, где гильдия авантюристов, куда мы следом направились. Небо уже потемнело, но гильдия до сих пор была открыта. Она выглядит несколько потрёпана. Ммм, действительно, это место не выглядит как гильдия авантюристов. Давайте быстрее зарегистрируемся. Ая взяла нас за руки и потащила в гильдию. Ой, чего? По-видимому, Ая не смотрела по сторонам и наткнулась на кого-то. Эй, девочка, ты не собираешься извиниться перед тем, кого толкнула? Нет, потому что ты мешаешь мне пройти. Что? Ах ты сучка. О, нет. Ая начала припираться с сурово выглядящим авантюристом. Эй ты, «М? Я?» Каким-то образом прицел сместился на меня. «Да ты! Ты компаньон этой девки! Заставь её отойти в сторону и выйди вперёд! Или кишка тонка! Или ты можешь просто компенсировать это некоторой суммой! Как насчёт такого?» «Пожалуй, забью. Не хочу стоять здесь весь день. Насчёт этого мне очень жаль». Вот, пожалуйста, примите наши извинения. Я отдал сто аурумов этому мужику. О, ты разумный человек. Ну, я прощу вас на этот раз. Спасибо вам большое. Авантирист ушел в сотни монет. Блин, братик, почему ты дал этому парню деньги? Ты должен был использовать щитумение как контр-агумент. Просто считаю, что ты действительно была не права только что. Не капризничай. «Блин, братик, ты дурак!» После этого мы направились к работнику гильдии для регистрации, где заплатили по 10 аурумов за каждого, как регистрационный взнос. Итак, регистрация была завершена. Карта гильдии такая же, как в гильдии купцов. Обычная металлическая карточка. Для того, чтобы она стала уникальной... «Необходимо наполнить вашу кровь магической силой и капнуть на карту, тем самым привязав ее, что я и сделал». «Таким образом проблем с подделкой быть не должно, верно?» «У всех авантюристов есть ранг, у нас он F. Кажется, это из-за того, что только что зарегистрировались. В гильдии находилась доска, где размещаются запросы и задания». Мы проверили запросы для F-ранга. Запрос на сбор. Сбор трав. Повторяемое задание. Содержание принести 3 пучка травы. Награда 10 аурумов. Запрос на истребление. Истребить гоблинов. Повторяемое задание. Содержание. Уничтожить 3 гоблина. Принести уши гоблинов как доказательство уничтожения. Награда. 50 аурумов. Запрос на истребление. Истребить гигантских крыс. Повторяемое задание. Содержание. Уничтожить 5 гигантских крыс. Принесите передние зубы гигантской крысы как доказательство уничтожения. Награда 50 аурумов. Даже если вы случайно примете повторяемое задание, то так как они не имеют дополнительных требований, или каких-либо ограничений, их можно просто принять и заниматься другими запросами. Поскольку было уже поздно, мы, лишь проверив доску заданий, покинули гильдию. Выйдя из гильдии, мы решили поужинать в близлежащей таверне, так как весьма проголодались. Я заказал местный эль и стейк из орка, а также закуску. А я и Елена заказали виноградный сок, Хлеб и жаркое. Осторожно попробовав кусочек орочьего стейка, я ощутил вкус обычного жареного мяса. Затем, вытащив соль с перцем из инвентаря, приправил ими мясо, отчего оно стало более чем съедобным. После этого девочки тоже заявили, что хотят приправить свои блюда. «Эй, парень!» Когда обернулся... Я увидел окликнувшего меня мужика в возрасте и с длинной бородой. Дварф? Кажется, ты ешь с большим удовольствием. Что это за штука, которой ты посыпал свою еду только что? Ну, ничего страшного, если я ему расскажу. Это волшебный порошок, что может сделать любое блюдо вкуснее. Хо-хо! Выглядит интересно. Вы хотите попробовать немного? А -а -а а «Всё в порядке?» «Ну, если только чуть-чуть». Я посыпал немного соли и перца на мясо, которое ел мужчина. «О! О! Это весьма вкусно! Если бы только здесь подавали нормальную выпивку, было бы вообще идеально!» «М? Вам не нравится здешнее?» «Парень, попробуй это, и ты поймёшь». Я глотнул немного его Эля. М -м -м. Он немного кислый. О, видишь? но ну, он неплох, просто... М -м -м, недостаточно хорош. Незаметно мужик уже просочился за наш стол. О, -о, -о здесь еще и две прекрасные девушки. Парень, встречаешься с двумя сразу? <сíck> <сíck> Здравствуйте. «Добрый вечер! Дедуля, ты кажешься весьма забавный!» Это напомнило мне, что в инвентаре есть баночное пиво. «Вообще-то, у меня есть немного хорошего Эля. Хотите попробовать?» «С чего это?» «Ну, в честь нашего знакомства». Я вытащил из инвентаря две банки с пивом. «Что это? Металл? Ты имеешь в виду, что там внутри Эль?» «Да». Когда я дернул за кольцо, раздалось шипение и звук лопающихся пузырьков. Со звуком «буль-буль» я вылил около половины банки пустой деревянный кубок мужика. Конечно, другая половина отправилась в мой. М -м, выглядит необычно». Дварф уставился в кубок сияющими глазами. А «Ну, вздрогнем!» После тоста я осушил свой кубок а Это пиво хорошо, как и ожидалось. Классно. Слишком хорошо. Что с этим Элем? Это пиво из моего родного города. Хм. После того как выпил это, я не смогу больше пить какое-либо другое, если ещё у вас. К сожалению, у меня было с собой лишь то, что мы только что выпили э такая драгоценная вещь!» После этого наше взаимопонимание достигло пика. А я и Елена могли только криво улыбаться. «Я мог бы выпивать с этим дварфом ночь напролет, но Елена слишком устала, и мы решили вернуться в гостиницу». «Ну, он весьма хороший мужик». «Братик, ты слишком налокался От тебя несёт перегаром. этот девушка кажется добряк. Когда встретимся в следующий раз, угощу его выпивкой получше». Мы говорили об этом, пока не пришли в гостиницу. И нас не припроводил хозяин до нашей комнаты. Здесь только одна кровать. «Почему здесь только одна кровать?» «Даже если ты так говоришь, уже слишком поздно, знаешь ли». Решительно сказал хозяин и побыстрее слинял. «И что мы будем с этим делать?» «Мы с Еленой будем спать на кровати, а братик на полу». «Это произошло из-за твоей неразумности, Ая. Возьми на себя ответственность и спи на полу». «Я должна спать на полу?» «Елена должна спать на кровати!» Прокричали мы одновременно в пылу спора. Выпивка начинала действовать на меня. «Чёрт, я засыпаю?» сознание ускользает конец 37 седьмой главы наступило утро проснувшись я почувствовал как был чем то придавлен и не мог сдвинуться и на сантиметр как это случилось доброе утро братик доброе утро гая почему я в таком положении это потому что братик так неожиданно заснул на кровати Видимо, я отрубился, когда выпивка начала всерьёз меня пробирать. «Ну, Ая, ты можешь отвалить и побыстрее? Я... я не могу двигаться. О, прости, прости!» Наконец, сестрёнка поднялась с моей руки, которую она использовала в качестве подушки. Однако, я всё ещё был обездвижен, потому что другая рука находилась под головой Елены. «О, Сэйджи Сама, доброе утро!» «Доброе утро, Елена!» «Кстати, почему вы двое используете мои руки как подушки?» «Это потому, что братик заснул и занял всю кровать. Так что мы с Еленой могли нормально поспать только так». «Ясно. Извините». «Кстати, братик, что такое?» «Разве не смешно? Мы ведь вполне могли установить палатку, используя всё пространство комнаты» а ничего не поделаешь уже ведь утро кроме того как долго ты собираешься оставаться в кровати с Еленой чан а а я и елена вскочили с кровати издавая заполошные звуки ну ну что же устремимся навстречу приключениям братишка хитрый я постарался стать незаметнее у стойки регистрации гостиницы Я услышал, что у них освободились комнаты, и, решив забронировать еще двухместный номер, заплатил за обе комнаты. Мы слегка перекусили у уличных киосков на главной улице, а затем направились к нашей главной цели – храму усиления тела. Это здание вызывало аналогичные с храмом ветра чувства, хотя аура, исходящая от людей, которые его посещали, Совершенно отличалось. Все они выглядели как накачанные мачо. Но это все же храм усиления тела. Так что неудивительно, что основной контингент посетителей именно такой. Подойдя к привратнику, мы спросили, сколько стоит вход в храм. Обычные люди не могут пройти, пока не выиграют в боевом турнире, который проходит каждую неделю. «Что? Что за боевой турнир? Это уже даже не плата за проход». Затем, поспрашивав, мы выяснили подробности. Боевой турнир проводится каждое воскресенье. Регистрация участников проходит в субботу. делятся на мужской и женские дивизионы. Соревнования осуществляются в формате турнира. Дальнобойное оружие и магия не разрешаются. На время турнира участникам предоставляется затупленное оружие. В персонал турнира набираются все, кто может исцелять магией. Нанятым целителем гарантируется вход в храм. Что-то вроде этого. Я буду в мужском дивизионе, а Елена поучаствует как целитель. Кажется, боевой турнир не для Аи... «Поэтому, пожалуйста, поболей за нас». «Ни за что!» «Ты ведь не можешь сражаться в ближнем бою, верно?» «Дальнобойная магия запрещена». «Я устрою себе специальную тренировку на весь день». «Ты...» «Как ты вообще собираешься это сделать?» «Ты ведь просто покалечишь себя». «Все противники женщины, расслабься». В любом случае, было решено устроить Аи специальную тренировку до заката. «Ну...» У меня нет никакого намерения позволять Айе участвовать. Оставив храм, мы отправились в магазин экипировки. Однако он оказался закрыт. Интересно, мы пришли слишком рано? С этим поделать было нечего. Поэтому мы направились за пределы города. Эй, парень, подожди! Возле выхода из города меня окликнул знакомый парень. А? Он ждёт меня? По какому-то делу? Нас оттеснили в переулок несколько мужчин. «У вас есть дело ко мне?» «Я взял у тебя сто аорумов вчера. Вы здесь потому, что я хочу получить ещё сотню». «Чё? Что вы имеете в виду?» «Слушай сюда. Я сказал, доставай ещё сто аорумов и быстро давай их сюда, если не хочешь огрести». Кажется, он не понял, почему я вчера дал ему деньги. Незаметно яско вставал ускорение на нас и замедление на всех этих мужиков. «Авантюрист, сан, давайте всё прямо обсудим». «Чего там?» «Девушка, что столкнулась с вами вчера, прямо здесь». «И что?» «Сразись с этой девушкой один на один, проигравший заплатит 200 аурумов победителю. Что вы на это скажете?» «Чего ты вякнул?» «Слишком много, братик». Сэйджа Сама, это несомненно много. Правда в том, что этот человек, по данным анализа, был только третьего уровня. Так что в заблуждении, как и ожидалось, вводил только его внешний вид. Сюда добавлялись эффекты ускорения и замедления. Я также намерен блокировать атаки противника барьером, по крайней мере, наиболее опасные из них. Так что причин для поражения Аи – Никаких не было. «Сестрёнка, ты же хотела стать авантюристом?» «Знаешь, это невозможно, если ты не можешь победить даже такого искателя приключений, как он». «Но...» «Используй его». Вынув нож из инвентаря, я отдал его Айе. «Этот нож...» «Разве ты не хотела защитить Елену?» «Да, ладно, я я постараюсь». «Айя-сан, это абсурдно». Елена, ты ведь исцелишь Аю, если её ранят. Естественно. Что ты мне сможешь сделать этим ножичком? чтобы заработать 200 аурумов? Я легко кого-нибудь прикончу. Держа нож наготове, а я приближалась к авантюристу. Конец 38 главы. Глава 39. А я шагнула к мужику, держа в руке нож. В ответ Тот вытащил свой ржавый меч, за которым явно никто давно не ухаживал, и уставился на Аю. Сестрёнка, сутулившись в страхе, неосознанно сделала шаг назад. Мужик презрительно взглянул на Аю, выражая своё пренебрежение. И угрожающе качнул своим мечом, пытаясь, видимо, запугать её. Однако Айя смотрела на это со странным выражением на лице. На мгновение она взглянула в мою сторону. Вероятно, сестрёнка только сейчас заметила эффект ускорения и замедления. Подтвердив, я кивнул ей. От этого Ая немного приободрилась и, решив атаковать, рванула к своему противнику. Замахнувшись на неё мечом, мужик был весьма удивлён такой прытью, однако текущая скорость Аи была несравненной. Так что его меч опустился на то место, где ее уже не было. Проскользнув сбоку от него, Ая остановилась за его спиной и оглянулась через плечо, после чего на левой стороне кожаного доспеха ее противника абсолютно беззвучно появился разрез. «Черт!» Ее противника охватило досада, когда он заметил порез на своей броне. Мужик оглянулся на аю бросая на нее раздосадованный взгляд. Чувствуя, что его недооценивают, он стопотом бросился на нее, беспорядочно размахивая клинком. Тем не менее, Ая внимательно наблюдала за его атаками, тщательно избегая их. Он наносил множество ударов, но сестренка продолжала уклоняться. Через некоторое время... Авантюрист выдохся и отскочил назад, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. А я не собиралась упускать такой шанс и бросилась вслед за ним, не давая ему разорвать дистанцию. В своей атаке она в полной мере использовала преимущество в скорости. Но противник, предвидя её попытку, рубанул мечом сверху вниз. А я пыталась уклониться от нисходящей атаки, Резко изменила направление движения, жертвуя при этом равновесие. Внезапно, когда она уже начала падать, подул странный порыв ветра, который поддержал её тело. Используя этот неестественный ветер, она проскользнула мимо противника и снова атаковала. Это взбесило мужика, и он опять безрассудно стал бить по своему оппоненту и снова промахиваясь. После этого Ситуация неоднократно повторялась. Айя стремительно скользила вокруг своего противника, а его меч каждый раз сбил в место, где её уже не было. Наконец, мужик припал на колено. Айя, наблюдая за ним, стояла неподалёку и, натянув на лицо миленькую улыбочку, затем повернулась ко мне. «Чёрт, не смей расслабляться!» В раздражении прокричал её противник, ударив кулаком по земле. «Как поступишь? Хочешь продолжать?» «Конечно! Я не могу проиграть такой девчонке!» «Ну а как насчёт тебя, а я «Братик, развей свою магию!» «Хорошо, но ну, будь осторожна, ладно?» «Да, я поняла». Я отменил ускорение, что было наложено на сестрёнку, и замедление, наложенное на её противника. Лицо Аи снова приняло серьёзное выражение. Авантюрист, медленно поднявшись, уставился на нее. Айя смело атаковала его, но в отличие от того, что было недавно, ответные атаки несколько раз почти достали ее. Мужик, приободрившись, принялся снова нападать. а Айя еле-еле уклонялась от ударов его меча. Временами она практически теряла равновесие, всеми силами пытаясь избежать ударов соперника но постепенно привыкла к ним и научилась полностью от них уклоняться, отчего все удары авантюриста спарывали лишь в воздух. Сестрёнка нападала, крутясь вокруг противника, отчего вокруг него постепенно образовывался вихрь. Сформировавшаяся слабая торнадо с мужиком в центре постепенно начал сжиматься, пропорционально усиливаясь. «А что это?» Ее противник в ужасе дрожал, глядя на появившееся торнадо. Оно налетело на мужика, схлопнувшись вокруг него, мешая дышать и раздирая своим ветром. Распавшись, торнадо исчезло. Тогда показался и авантюрист, лежащий на земле. Немного в стороне появилась тяжело дышащая Айя. Она повернулась ко мне и, мило улыбаясь, сделала победную позу. «Ай, Асан, это поразительно!» Елена даже подпрыгнула от полноты чувств и побежала к Ае, обняв её. «Эй, дайте кто-нибудь конфетку!» Я дал ей конфету. «Спасибо, братик!» «Как ты это сделала? Выглядит словно настоящий торнадо!» «Но я не совсем поняла, что это было!» «Но ты, блин, непонятливая!» В какой то момент Когда я почувствовала, словно стало ветром, окружающий ветер принял вот такую вот форму. Видимо, у Аи было только смутное чувство случившегося. Авантюрист был ошеломлён и не имел ни малейшего понятия, что вообще произошло. «Ну что ж, теперь плати 200 аурумов, как и обещал». Лицо мужика побледнело, когда он это услышал. «Но мы, конечно, немного жульничали». Но эти парни угрозами вымогают у людей деньги, так что всё в порядке, верно? Похоже, он не захотел платить и попытался сбежать. Но был парализован моим электрошоком. Закончилось их везение. В общем, оказалось, что у них было только 30 аурумов. Этого нам оказалось недостаточно, поэтому мы забрали у них и оружие в качестве компенсации. Наши финансы возросли на 30 аурумов. Ну, а полученным оружием были два ржавых меча и два ржавых ножа. Броня весьма воняла, так что мы её не взяли. Какие огромные сокровища! Чёрт! Конец 39 главы. Глава 40. Ая, ты в порядке? М -м, просто немного устала, но в общем всё в порядке ая сан если ты устала, я могу своей магией. Не делай этого. Я... ясно. Я использовал анализ на Айя. Статус. Имя... Маруяма Айя. Род занятий. Ученица старших классов. Эффекты. Временное овладение языком. Уровень 6+. ХП. 193 плюс 93. МП – 373 плюс 203. Сила – 13 плюс 5. Выносливость – 11 плюс 4. Способности – 28 плюс 16. Сила магии – 37 плюс 20. Навыки. Магия ветра. Уровень 3. Редкость. Звездочка. Порыв ветра. Звездочка Нью. Торнадо Нью. Магия молнии. Уровень 3. Редкость 4 звезды. Составная магия. Уровень 2. Редкость 4 звезды. Техники короткого клинка. Одна звезда. Нью. Уровень 2. Редкость 1 звезда. Встречный разрез. Одна звезда. Град ударов. Одна звезда. Клинок Торнадо. Одна звезда. Похоже, она подняла магию ветра на первый уровень. Получила два новых заклинания магии ветра, а также приобрела техники короткого клинка второго уровня. Видимо, недавняя Торнадо была навыком Клинок Торнадо, комбинации магии ветра и техники короткого клинка. Также... Значительно возросли сила магии и количество маны, как и количество навыков. Однако, не слишком ли быстро они растут? Значит ли это, что мое мастерское повышение навыков влияет и на Аю с Еленой? После небольшого отдыха в ближайшем кафе, мы снова направились за пределы города. Мы смогли пройти через городские врата, показав наши карты авантюристов стражу. Поскольку я обычно использую телепортацию для перемещений, эта процедура оказалась для меня в новинку. Вообще-то, я бы хотел проверить заклинание магии молнии, призыв элементаля молнии, но решил пока отложить это и сосредоточиться на тренировке аи Знаю, она уже может весьма неплохо сражаться, но для победы в женском дивизионе боевого турнира этого может оказаться недостаточно. Ну что ж, думаю, можно попробовать поохотиться немного на гоблинов. Что вы об этом думаете? Не возражаю. О, истребление гоблинов! Круто! Пошли! Охваченная боевым духом Ая выглядела немного забавно. С ней ведь всё будет в порядке, да? В любом случае, Ая... Елена, хотите ли вы попытаться справиться только вдвоём? О, всё в порядке? Тогда давай попробуем... «Всё будет хорошо, да?» «Я что-нибудь придумаю, если случится что-то неожиданное». П -п «Понятно. Тогда я постараюсь». «Да, давайте займёмся гоблинами». я начал искать метки опасности на карте. Через некоторое время нашёл одну такую в лесу. Подойдя поближе, мы обнаружили трёх гоблинов вооружёнными ножами. «Давайте разберёмся с этими тремя. Сперва я прикончу двоих, а вы добьёте оставшегося». «Ясно!» «Угу, поняла. Сэйджа Сама, можно мне немного воды?» а? «О, ясно!» Я передал Елене небольшую бутылочку минералки, которую достал из инвентаря. «Если подумать, Елена может использовать атакующую манию, только если поблизости есть вода. Неужели вода не может быть создана с помощью магии? Думаю, надо разузнать насчет этого». Но об этом можно подумать и позже. Сейчас необходимо разобраться с этими гоблинами. Удар молнии. Я прибил пару гоблинов, применив на них удар молнии. Последний выглядел перепуганным и растерянным. Вперед! А я на бешеной скорости приблизилась к гоблину, используя встречный разрез. Прости, Елена я его прирезала. Нет, все хорошо, раз ты невредима. Не может быть, ты убила его одним ударом. Видимо, один монстр – это слишком легко. Однако, эти гоблины, оказывается, воняют так же, как и тот орк. Но если орк вонял тухлой рыбой, то от этих ребят несло чем-то вроде аммиака. Что нам делать с этим запахом? Мы проследовали дальше вглубь леса и отыскали еще тройку гоблинов. Хотите теперь справиться со всеми тремя? «Угу, оставь это на нас. Елена-чан, на этот раз атакуй первой с помощью магии. Хорошо, поняла?» Елена открыла бутылку и, контролируя воду, запустила ее в гоблинов. Произошел плеск. Монстры не получили практически никаких видимых повреждений. И, видимо, просто удивились такому сюрпризу. «В то же время...» Ая, повторяя недавнюю схватку, приблизилась к ним на невероятной скорости, убив одного из них. Еще один гоблин из двух оставшихся, заметив Елену, тут же бросился вперед. Но Ая уже занималась другим гоблином, поэтому не заметила ее. Монстр атаковал Елену, но удар был заблокирован моим барьером, поэтому его атака провалилась. Айя, услышав крик Елены, быстро прикончила гоблина, с которым сражалась и рванула назад. Она победила последнего монстра и этим кое-как закончила сражение. Но вы и налажали. Извините, мне очень жаль. Атаки Елены слишком слабы. Простите. а я же вообще не смотрит на союзников и бросается в бой один на один. Ты прав. Поскольку мы ещё не купили оружие для Елены, это и не удивительно. Я подумаю о том, как усилить атаки Елены после покупки оружия. Пока же сосредоточимся на тренировке Аи для боевого турнира. Хорошо. Мы огляделись вокруг в поисках гоблинов для тренировки. Конец сороковой главы. Глава сорок первая. Специальная тренировка Аи продолжалась весь день в течение которого она всё бросалась, как камикадзе на каждого гоблина. А я получила несколько болезненных ранений. Но благодаря тому, что Елена исцеляла её, смогла продолжить свою тренировку. Когда наступил вечер, мы направились обратно в город. В общей сложности сегодня мы истребили 18 гоблинов. Отрезав им уши, я положил их в мешок а трупы собрал в инвентарь. Уровень аи поднялся дважды и теперь был равен восьмому, а ее техники короткого клинка стали третьего уровня, поднявшись на единицу. Теперь Ая, вероятно, могла победить даже меня в сражении без магии. «Братишка, ну как тебе? Теперь ты позволишь мне участвовать в боевом турнире?» «Ну, я все еще не хочу пускать тебя туда, но у меня не остается выбора, кроме как признать твое право на это». «Ура! Айя-сан, я рада за вас!» Мы отправились к храму усиления тела. «Айя, мне стыдно за тебя. Ты можешь не идти прямо по центру главной улицы, как герой какого-нибудь вестерна». Мы пришли к храму, и Айя зарегистрировалась в боевом турнире. Вы уверены, что хотите принять участие? Да. Вы осознаёте, что ответственность за ваши травмы и тому прочее будет лежать только на вас. Всё в порядке, я совсем справлюсь. Регистратор у стойки в храме проводил регистрацию с выражением типа: "За что мне всё это?" Затем мы пошли в гильдию авантюристов. Мы отдали уши гоблина сестрёнке у стойки. Кажется, она была немного удивлена их количеством, но переполоха это не вызвало. В награду мы получили 300 аурумов. легкие деньги. Ну, конечно, только если вы можете каждый день так много охотиться. Также мы получили что-то вроде очков гильдии, когда сдали квесты. По пять очков за каждый из выполненных шести квестов по истреблению. Делим их на трёх членов группы, И получаем 10 очков на человека. Когда накопится 20 очков, по-видимому, наши ранги сразу же поднимутся с F до E ранга. Мы не стали задерживаться в гильдии и направились в магазин оружия и брони, который был закрыт утром. «Здрасте». Войдя в магазин, мы стали оглядываться по сторонам. «О, ты ведь вчерашний паренек!» «О, ты тот дядька из таверны!» «Ну да!» И «Это мой магазин!» Каким-то образом я предчувствовал, что подобное может произойти. «Вы пришли сюда, чтобы что-нибудь купить? Я дам вам скидку как благодарность за тот восхитительный Эль!» «Спасибо! Во-первых, нам нужен жазл для Елены!» жезл да? Елена, девочка, какую именно магию ты используешь?» Но я использую магию исцеления и магию воды. Если ты хочешь себе жезл, то у меня есть жезл воды. Так как у меня есть еще и заколка восстановления, тебе уже не нужен будет жезл. Какие свойства у этих предметов? Оба эти магических предмета уменьшают потребление маны каждой для своей магии и повышают выходную мощность. С учетом скидки жезл воды будет стоить 900 аурумов, а заколка восстановления обойдется вам в 1800 аурумов. Тогда я покупаю все. О, да ты весьма щедр, братишка. Ты правда так добр к ней. Для Аи я хочу купить меч, а еще нужно посмотреть короткие клинки. «Меч и короткий клинок для этой малышки? Понятно. А ты можешь показать мне, чем сейчас сражаешься?» «Да, вот этим». Без всякой задней мысли Ая показала дядьке нож, который был принесён нами из Японии. «Какого...» «Ох, блин...» «Это... Кто это сделал? Чёрт, из какого это металла? Нет...» «Это вообще металл?» Дядька крутил нож в руках и едва ли не лизал его, чтобы получше изучить. «Слушай, ты! Показывать мне так внезапно такое качественное оружие – это жестоко!» «А? А?» «Точно! Это просто-напросто жестоко! Чёрт, я никогда не делал настолько же классного оружия!» Дядька внезапно, чрезвычайно разволновался, и Айя запуталась, не понимая, что произошло. «Твое оружие лучше, чем то, что делаю я. Тебе нет нужды покупать что-нибудь, девочка». «Э-э-э, понятно а, как насчет тебя, парень?» «Я использую меч, а также хотел бы попробовать щит». «Ну что ж, покажи мне, чем ты пользуешься, парень!» Я взял меч и показал его дядьке. «Так, это же самый обычный меч!» Настроение дядьки начало портиться. П «Простите, почему я извиняюсь?» «Мечи лежат там, а подходящий щит можешь выбрать там!» Получил я ответ несколько грубым тоном. Осмотревшись в поисках меча и щита, я взял кулачный щит для своей левой руки, но пока не нашел никакого заслуживающего внимания меча. Осмотревшись получше, я заметил странный меч. Я взял его руки и использовал анализ. Анализ. Реплика меча. Меч копия японской катаны. Редкость три звезды. Ой, здесь продаётся что-то вроде этого? «Вообще-то это очевидный брак. Выбрать такую странную штуку. Ты тот еще кадр, парень». Я купил кулачный щит за сто и копию катаны за пятьсот аурумов соответственно. А я купила только кожаную броню и ничего больше. «Кстати, Ая, девонька...» «Что?» «Это довольно трудно сказать, но этот нож...» «Не продашь его мне!» «Что ты думаешь, братик? Это только один из трёх, которые у нас есть». «Серьёзно? Тогда как насчёт того, чтобы обменять его на то, что вы выбрали? Ну, в общей сложности 3800 аурумов?» «Около 380 тысяч в японских иенах. Чувствую, что бессовестно обманываю этого дядьку, но, видимо, он и в самом деле хочет его получить». Так что, думаю, всё в порядке. Если ты хочешь, то я не против. О, классно! А, ах да, прости. Ты уже и так угостил меня тем классным Элем вчера. Ещё и это... Я, я обязательно отплачу тебе, так что заходи снова. Хорошо. Я крепко пожал дядькину руку. Конец сорок первой главы. На следующее утро мы отправились в храм усиления тела. Я Сейджи, участник мужского дивизиона. Моё имя ая женский дивизион. Меня зовут Елена, я лекарь. Участником вот сюда, а лекарем прошу вот туда. Сейджи-сама, ая сан удачи вам. Ох, увидимся. Постарайся. Перед расставанием я передал Елене мешок сладостей и бутылку воды. Нас ей проводили до комнаты ожидания участников, где нам выдали деревянные таблички с номерами. У нас обоих были вторые номера. Оружие в этом ящике. Пожалуйста, выберите оружие по вашим предпочтениям. Если заглянуть в ящик, то можно найти там множество видов оружия. А я взяла короткий клинок. Я тоже пошарив, наткнулся на кое-что хорошее. Копия меча, точно такая же, какую я купил вчера. Конечно же, лезвие было затуплено. После того, что я натерпелся, я выбрал именно это оружие. Но посмотрим на плоды моих тренировок. Спустя какое-то время собрались все участники, включая нас, Было 6 женщин и 24 мужчин. Женщин намного меньше. Турнирная сетка висела на стене комнаты ожидания, где собрались все участники. Айе нужно выиграть три поединка, чтобы стать чемпионом. Тогда как мне нужно три матча, чтобы только выйти из группы А. Затем полуфиналы, квалификация претендентов на участие в финале. Используя оценку, я изучил соперников, с которыми буду сражаться. Первым оппонентом аи станет Лука, женщина с большой грудью. Её оружие – боевой топор. Следующий её противник – Лила. Она экипирована рапирой и металлическим щитом в левой руке и облачена в полную серебряную броню. Надев такое снаряжение, она неплохо подготовилась, да ведь? И последним соперником Аи, возможно, станет женщина с именем Халва. Судя по результатам оценки, она из расы драконитов. У нее 18 уровень, и в целом по статусу она сильнее Аи. Халва встретится с Аей в финале, но кажется, для сестренки нет шансов победить в чемпионате. Мужчина рядом с ней тоже достаточно сильный, как и Халва, Он тоже был драконитом. Возможно, они брат и сестра. Двадцатый уровень. Он тоже сильнее меня. Так как он из группы D, то... Хорошо, что мы с ним не встретимся до финала. Моим первым соперником станет юноша Ричи. У него на кулаках красуются кастеты. Второй оппонент. Попоя с голой гигант Джидока. С огромным молотом. Ростом он под 2,5 метра, и да, он из этой же расы гигантов. Последним противником в группе А, возможно, станет Макала, вооруженный двумя топорами и одетый в шкуры животных. Сложно сказать, кто выйдет из группы В. В группе С, вероятно, это станет мужчина Ронда. Он одет в полную золотую броню и в качестве оружия использует огромный меч. «Да эти доспехи просто офигенны!» «Что же до группы «Д», то, конечно же, победителем станет Драконит. Зовут его Гадол, оружие-копье, как и у женщины-драконита. А я? В этот раз выиграть соревнования не представляется возможным. М? Взгляни на них. На этих людей? Они сильные? Да, ты им не ровня. Врёшь, я же специально тренировалась!» «Ну, раз на этой неделе ничего не выйдет, можно прийти на следующий». «Братик, даже ты не сможешь выиграть». А, «Я этого не узнаю, если не попробую». «Вот как». Взглянув из окна в комнате ожидания, я увидел двор. Здание, частью которого является и комната ожидания участников, располагается по кругу в форме бублика. А в центре во внутреннем дворе... «Видимо, находится арена. В комнате на другой стороне, где располагалась комната лекарей, выглянув из окна, я нашёл Елену. Она тоже заметила нас, так что мы помахали друг другу». Второй этаж панчакообразной постройки, располагающейся ступеньками, занимали места для публики, которые сейчас были забиты зрителями. Возможно, они делают ставки на исход соревнования. «Хотел бы я знать, какие у нас шансы». Спустя какое-то время организатор начал разъяснение. «Сейчас я объясню порядок того, как будут происходить поединки. Сначала первый, а затем и второй раунды мужского дивизиона. Следом первый поединок женского дивизиона. После этого продолжим чередовать мужской и женские дивизионы. Ясно?» В таком случае будьте осторожны. Соревнования скоро начнутся. После того, как нам все объяснили, судья и комментатор заняли свои места. Значит, турнир, наконец, начинается. Тогда мужской дивизион, первый раунд, первый поединок начинается. Участники под номером 2 и 3, пожалуйста, проследуйте на арену. Ладненько, я пошел. Удачи, братик. Воодушевившись, я направился на арену. Конец 42 главы. Глава 43. Я снова использовал анализ на моем первом сопернике, Ричи. Статус. Имя Ричи. Род занятий: послушник мастера боевых искусств. Возраст 15. Уровень 10. ХП 210, МП 44. Сила 30. Выносливость 15, навыки 28, магическая сила 10. «Умение», техника тела, уровень 2, предскость две звезды, подножка, контрудар. Род занятий: послушник мастера боевых искусств. Интересно, он тренировался в каком-то додзё? Риччеро ровесник Елены. Его лучшие статы сила и навыки. Но в то же время Уровень техники тела такой же, как и у меня. У нас не такая уж большая разница в уровне и основных характеристиках. И, возможно, у меня не так много пространства для манёвра. Когда я ступил на камни арены, Ричи вежливо поклонился. Мне вспомнились времена, когда, будучи студентом, я брал уроки кэндо и дзюдо. Так что тоже неосознанно ответил ему тем же. «Рад знакомству. Я тоже». риччи выглядел немного напряжённым. «Итак, воскресный боевой турнир в Храме Усиления Тела объявляется открытым. Данными мне полномочиями продажа билетов голосования ныне окончена. Надеюсь на ваше понимание. Ну что ж, первый раунд. Мужской дивизион, первая схватка. Сейджи против Ричи». «Сейчас начнется!» «Да, вперед! Убейте друг друга!» Я услышал несколько глумливых возгласов. Видимо, скоро все начнется. Участник номер два – Сейджи. Его оружие – стандартный странный меч. Поскольку объявили мое имя, я поднял свой кулак, чтобы добавить зрелищности. Но реакция зрителей была веловата. Может, напутал с моментом? Кроме того, странный меч. Кстати, я был без вчера щита, так как его трудно использовать с этим мечом. Возможно, я прогадал, купив его. Участник номер три – Ричи. Оружие-кастеты. Когда объявили его имя, Ричи сложил ладони вместе и поклонился на все четыре стороны. И теперь... начали! Ой, бой уже начался? Сжав рукоять своей копии японского меча, я быстро использовал на себе ускорение. Сначала планирую применить на своем противнике замедление, чтобы осадить его. Ограничивать движение своего противника не нарушение правил, но есть вероятность того что это выйдет мне боком в конце турнира. Но если станет жарко, я буду вынужден это использовать. Ричи пригнулся в боевой стойке и стал приближаться, используя что-то вроде техники Сури Аши. Я тоже принял стойку Кэнда и направился к нему. Когда Ричи приблизился на приличное расстояние, он резко остановился и нанес удар левой рукой мне по лицу. Приняв стойку Чудан, я парировал его удар катаной, выполнив КТ. Когда его атака была отбита, стойка Ричи нарушилась, поэтому я напал на своего соперника, использовав Мэн. Но он быстро отпрыгнул назад, так что мой удар лишь вспролтил в воздух. Ну, хоть КТ прошел просто великолепно, Мэном я промазал. Этот парень весьма хорош. Однако, видимо, своим ударом я повредил Ричи левую руку. Если бы мой меч не был тупым, победитель был бы уже определён. Кажется, Ричи ощутил мою силу, поскольку не продолжил наступление. Но теперь уже я взял инициативу на себя. Немедленно шагнув вперёд, я выполнил мэн, но Ричи увернулся от него, наклонившись вправо и контратакуя правым хуком однако из- за разницы в дистанции я смог мгновенно вернуть катану и принять удар на нее катана и кастет звякнув столкнулись и кастет разломился надвое я сдаюсь риччи отступил на три шага назад и поклонился объявив о своем поражении в схватке сейджи и речи победил участник номер два сейджи да Когда судья объявила моей победе, со стороны зрителей раздались подобные дикие крики. Искусство меча. Получено. Искусство меча достигло второго уровня. Вау! Я получил искусство меча второго уровня. Статус. Имя Маруяма Сейджи. Профессия Си. Уровень 13. ХП 353. Плюс 49. МП – 3350, плюс 26. Сила – 32, плюс 3. Выносливость – 32, плюс 3. Навыки – 132, плюс 4. Магическая сила – 335, плюс 3. Умения. Пространственно-временная магия. Уровень максимальный. Информационная магия. Уровень максимальный. Магия молний. Уровень максимальный. Техники тела. Уровень второй. Техники меча. Уровень второй. Искусство меча. Одна звезда. Новая. Уровень 2 Редкость. Четыре звезды. Двойной удар. Новая. Агрессивный блок. Новая. Разрушение оружия. Новая. Спасибо. Все же это мое полное поражение. «Ох ты, был неплох». Мы пожали друг другу руки. Однако этот парень, Ричи, такой глупый. Дойдя до целителей, он попросил Елену исцелить его левую руку, сунув её девушке под нос. «Мне следовало убить его». Удар в кэндо. Конец сорок третьей главы. Озвучивал максвелл специально для проекта Рулейт Аудио. Также благодарю за поддержку Лоли Топ. Лоли Топ, спасибо за поддержку. Надеюсь, ты и дальше будешь с нами. Спасибо за прослушивание.